что они не выдержат этой жизни и что придётся изменить её. Жизнь, казалось, была такая, какой лучше желать нельзя. Был полный достаток, было здоровье, был ребёнок, и у обоих были занятия. Анна без гостей всё так же много занималась с собою и очень много занималась чтением и романов, и серьёзных книг, какие были в моде.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 даже иногда к коннозаводческим и спортсменским вопросам. Он удивлялся её знанию, памяти, и сначала, сомневаясь, желал подтверждения, и она находила в книгах то, о чём он спрашивал, и показывала ему. Устройство больницы тоже занимало её. Она не только помогала, но многое и устраивала, и придумывала сама. Но главное заботой её всё-таки была она сама, она сама, насколько она дорога Вронскому, насколько она может заменить для него всё, что он оставил. Вронский ценил это, сделавшееся единственной целью её жизни, желание не только нравиться, но служить ему, но вместе с тем тяготился теми любовными сетями, которыми она старалась опутать его.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 Несмотря на огромные деньги, которых ему стоило больница, машины, выписанные из Швейцарии коровы и многое другое, он был уверен, что он не расстраивал, а увеличивал своё состояние. Там, где дело шло до доходов от продажи лесов, хлеба, шерсти, отдачи земель, Вронский был крепок как кремень и умел выдерживать цену. В делах большого хозяйства И в этом и в других имениях он держался самых простых, нерискованных приёмов и был в высшей степени бережлив и расчётлив на хозяйственные мелочи. Несмотря на всю хитрость и ловкость немца, втягивавшего его в покупки и выставлявшего всякий расчёт так, что нужно было сначала гораздо больше, но сообразив можно было сделать то же и дешевле, и точь же получить выгоду, Вронский не поддавался ему. Он выслушивал управляющего, расспрашивал и соглашался с ним только когда выписываемое или устраиваемое было самое новое, в России ещё неизвестное, могущее возбудить удивление. Кроме того, он решался на большой расход только тогда, когда были лишние деньги и делая этот расход доходил во всех подробностях. и настаивал на том, чтобы иметь самое лучшее за свои деньги. Так что по тому, как он повёл дела, было ясно, что он не расстроил, а увеличил своё состояние. В октябре месяце были дворянские выборы в Кашинской губернии, где были имения Вронского, Свяжинского, Кознашева, Облонского и маленькая часть Левина.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 Перед выборами Свияжский, часто навещавший Воздвиженское, заехал за Вронским. Накануне ещё этого дня между Вронским и Анной произошла почти ссора за эту предполагаемую поездку. Было самое тяжёлое, скучное в деревне осеннее время, и потому Вронский, готовясь к борьбе со строгим и холодным выражением, как он никогда прежде не говорил с Анной,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 Я вчера получил ящик книг от Гутье. Нет, я не буду скучать. Она хочет взять этот том, тем лучше, подумал он, а то всё одно и то же. И так и не вызвав её на откровенное объяснение, он уехал на выборы. Это было ещё в первый раз с начала их связи, что он расставался с нею, не объяснившись до конца.